Глава 45. Как ни странно, но рабочая суббота прошла в мирной, спокойной обстановке. Бумаг действительно накопилось очень много за почти неделю болезни начальника, и к обеду мы с Крутовым раскидали больше половины документов. Немного непривычно было работать в пустом офисе, в тишине. С другой стороны, дело спорилось в два раза быстрее. И я с удивлением поняла, что понимаю начальника с полуслова. Какой-то гармоничный тандем у нас получался, чему я тоже поражалась. Обедом меня крутов накормил в ближайшем ресторане, хоть я и сопротивлялась для вида. И меня немного клонило в сон, но очень быстро сонливость развеялась. И чего вам в субботу не сидится дома? Распахнулась дверь в кабинет начальника, И на пороге возникла фигура мужчины, которого я уже однажды видела. Кажется, это было в мой первый рабочий день. Симпатичный такой, обходительный, его манеры ещё показались мне несколько старомодными. Вспомнила, зовут его Владимир, и он наш подрядчик, вернее, подрядчик Крутова. А ещё он друг босса. Ещё и такую прекрасную женщину заставил выйти на работу. Улыбнулся мне Владимир, протягивая руку. На этот раз целовать мою он не стал, ограничился пожатием. Но из-за прекрасной женщины я была ему благодарна. Давненько мне никто не делал комплиментов. Ну, ты же тоже припёрся сюда в субботу, отозвался Крутов, пожимая руку Владимиру. Я только потому припёрся, как ты выразился, что ты тут. Ну и дело срочное, поталкуем. кивнул он на дверь. Мужчины вышли, и какое-то время я находилась в кабинете начальника в одиночестве. Но отсутствовали они недолго, а когда вернулись, Владимир повёл себя довольно странно. Он приблизился ко мне и присел на стул. Я посмотрела на него с любопытством, ожидая, что же последует дальше. Смотрел на друга и Крутов, как видела боковым зрением. Ангелина А что вы делаете сегодня вечером? Надеюсь, этот сатрап не заставит вас торчать в офисе всю субботу. Я уже собиралась была ответить, правда, сама не знаю что, как это сделал за меня Крутов. Сегодня вечером она занята. Тут уже настала очередь смотреть удивлённо на него, и мне стало интересно, чем же таким я занята вечером. И чем же Уточнил Владимир почему-то у крутова. Не твоё дело, буркнул тот. И всё же, перевёл Владимир взгляд с смеющихся согласно меня. Я поняла, что он хочет подразнить друга, но и решила ему подыграть. Кроме того, неприятно стало, что кто-то позволяет себе распоряжаться моим временем, свободным временем, заметьте. Сегодня вечером я совершенно свободна, лучезарно улыбнулась я Владимиру. Кожаи почувствовав, как над головой Крутова сгустилась грозовая туча. Очень я тому рад, приглашаю вас поужинать в моей компании. Соглашайтесь, Ангелина, обещаю не дать вам заскучать. Согласна, тут же ответила я, пока за меня это не сделал Крутов. Впрочем, как выяснилось позже, он и не собирался этого делать. Как только мы с Владимиром договорились, что ровно в 6 он заедет за мной сюда же в офис, Так сразу он отклонился в самых лучших и галантных традициях. Но Акрутов замолчал. Всё оставшееся время, не считая реплик исключительно по работе, до меня доносилось лишь его угрюмое сопение. Обиделся он, что ли? Но ну, на что или на кого? В половине шестого Крутов встал из-за стола со словами: "Я домой, кабинет закрой и сдай на охрану". И был таков Вот тогда я поняла, что он на самом деле обиделся. Значит ли это, что на вечер у него были какие-то планы? Вероятнее всего. Но если его планы были связаны со мной, то почему он меня не поставил об этом в известность? Привык всегда и всё решать за всех? Ну тогда я получил по делам. Как бы там ни было, я решила больше не забивать себе этим голову. А ещё через полчаса за мной заехал Владимир, как и обещал. На своём огромном внедорожнике Владимир привёз меня в шикарный ресторан. Моё простенькое платье плохо вписывалось в окружающую обстановку. Но и тут Владимир нашёл нужные слова. Ангелина, вы настолько прекрасны, что не нуждаетесь в вечерних нарядах. Поверьте, одним своим присутствием вы украшаете этот ресторан. Ну и я сразу же успокоилась. Да и не так плохо я была одета. Меню поражало не только ассортиментом, но и ценами. На последнее я решила не обращать внимания, хоть и привыкла всегда и везде платить за себя сама. «Ангелина, мне показалось, или вас с Сергеем связывают не только рабочие отношения?» Задал Владимир неожиданный вопрос, чем изрядно сбил градус моего настроения. Обслужили нас быстро. Еда показалась мне безумно вкусной. Собеседник мой поражал образованностью и искромётным юмором. Всё было просто замечательно, пока не заговорил Владимир на щекотливую тему. Я и сама не раз в последнее время задумывалась, как отношусь к Крутову. Невольно думала о нём слишком часто, сама того не желая. Да и что-то изменилось за время моего проживания в его доме. А его болезнь сблизила нас, если можно так сказать. Но и я теперь многое знала о его жизни, как и он о моей. Я просто его секретарь, отозвалась я. Секретарь, что временно проживает в доме босса? Губы Владимира дрогнули в улыбке. Он не насмехался и не пытался меня уколоть, просто говорил очевидное. Так получилось. Сергей Генрихович протянул мне руку помощи. Правда сделал это не он, а его сестра. Но он же меня не выгнал? И вы испытываете к нему лишь благодарность? Пристально смотрел на меня Владимир. К чему все эти вопросы? ответила я ему не менее пристальным взглядом. Вы меня простите и не подумайте ничего. Просто сегодня, когда вы согласились со мной поужинать, мне почему-то показалось, что гораздо охотнее вы бы провели вечер в компании Сергея. Что ж, примей и не скажешь. И я уже собиралась честно ответить, что сделала это назло Крутову, как вдруг чётко осознала всю правдивость слов Владимира. А ведь действительно, как только я сообщила, что сегодня вечером свободно, так сразу же об этом пожалела. Тогда я и сама не поняла, что испытываю. Я не понимала этого до сего момента. Но даже здесь, вкушая изысканные ресторанные блюда, За приятной беседой с обаятельным и умным мужчиной я нет-нет додумала о крутове. А что он там делает? Как коротает вечер? Злится ли на меня всё ещё или уже и думать забыл? И мне хотелось, чтобы он думал обо мне, что угодно, но только не забывал.